Глава 12. В Дурдоме все спокойно. Они подъехали ко входу в Дурдом. Психиатрическая лечебница была окружена высоким забором. Поверху забора красивым орнаментом велась колючая проволока. Вход в лечебницу представлял из себя железные ворота, около которых в стеклянной будке сидели три охранника. Охрана, сказал Штирлиц, так просто нас не пропустят. Придется дать им по голове. «Связать и сунуть в рот кляп». «Зачем?» — возразил агент Купер. «Не проще ли перелезть через забор?» «Колючая проволока!» — указал Штирлиц рукой в сторону забора. «Разве это проблема?» Штирлиц вспомнил, что они агенты из будущего. «Ах да, действительно!» «А тогда зачем перелезать через забор, если можно распылить в нем дырку?» «Тоже верно!» — согласился Купер. «Они вылезли из машины...» Прошли вдоль собора и выбрали место, где вплотную к забору росли кусты. Купер аккуратно проделал дырку, и агенты из будущего проникли на территорию психиатрической лечебницы. Кусты за ними сомкнулись, скрыв дыру от нескромных взглядов снаружи. «Как вы думаете, настоящего Штирлица уже привезли?» «Наверняка», — ответил Штирлиц. «Насколько я помню, меня привезли в больницу еще засветло, а сейчас уже стемнело». «В это время мы уже играли с фюрерами в преферанс. Знатную расписали пулю. Я их обул на двадцать три марки», — похвастался он. «Что ж», — вздохнул агент Купер, — «надо стараться не наткнуться на господина фюрера. По-моему, в дурдоме нам этого можно не опасаться. Ну, примут еще за одного сумасшедшего Штирлица. У них Наполеонов и Бонапартов было штук двадцать, так почему бы не быть двум штирлицам И одному агенту Куперу», — добавил Купер. Они проникли в здание лечебницы. В коридорах было сумрачно и тихо. Пахло лекарствами. «Интересно, где у них лежит Кальтенбруннер?» шепотом спросил агент Купер. «Сейчас поймаем кого-нибудь и спросим», сказал Штирлиц и постучал в первую попавшуюся комнату. Из комнаты выглянул небритый мужик невысокого роста с длинными волосами, завязанными сзади в косичку. «Ты кто?» строго спросил Штирлиц. наполеон бонапарт император франции заявил мужик и треуголку. — штирлиц представился русский разведчик будем знакомы наслышан бонапарт уважительно наклонил голову я бы вас сделал в своей армии генералом немцы вас ценят слушай бонапарт не подскажешь в какой палате лежит кальтенбрунер кальтенбрунер наполеон задумчиво поковырял в носу а потом заложил руку за отворот пижамы — В Спасибо, Бонапарт. Штирлиц и Купер пошли по коридору, рассматривая номерочки на дверях. Император Франции долго смотрел им вслед, затем вернулся в свою палату, где на кроватях храпели еще три Бонапарта, и сел к круглому зеркалу, стоящему на столе. — Черт побери, — сказал он своему отражению. — Кто я такой? — Какой то Наполеон. — Хочу быть Штирлицем. Император взял ножницы, отрезал свою косичку и показал зеркалу язык. Затем начал будить своих соседей по палате и кричать «Я Штирлиц!». Один за другим Бонапарты просыпались и с завистью смотрели на своего коллегу, который выбился в Штирлице. — А нам можно? — робко спросил один. — Почему нет? — удивился новоявленный Штирлиц. — Чем больше Штирлицев, тем лучше! — надо и другим бонапартам сказать пусть штирлицами становятся футбол будем играть наконец штирлиц и агент купер остановились около четырнадцатой палаты здесь сказал штирлиц как будем действовать спросил купер он ведь наверное не один живет перебудем тут психов шум подымется вдруг из тринадцатой палаты которая располагалась рядом вышел фюрер вышел и остолбенел Он только что играл со Штирлицем в преферанс в своей палате, и вдруг Штирлиц стоит в коридоре. «Это колдовство!» — подумал фюрер с суеверным восторгом и заглянул назад в палату. Штирлиц сидел за столом и старательно играл мизер. Фюрер обернулся. Штирлиц стоял в коридоре напротив двери Кальтенбруннера. «Раздвоился!» — решил фюрер. «Колдовство!» «Эй, фюрер!» — позвал Штирлиц. «Будь другом, вызови в коридор Кальтенбруннера!» «Штирлиц!» — с почтением произнес фюрер. «Я с господином Кальтенбруннером в ссоре. Этот гад украл у меня французский порнографический журнал, а в нем были такие интересные фотографии! Знаешь ли, на одной там была блондинка в черных ажурных чулочках. Это, конечно, интересно!» — прервал его Штирлиц. «Вызови этого гада, а мы у него отберем твой журнал!» «Правда?» — недоверчиво спросил фюрер. доктор швац тоже обещал мне вернуть журнал а не вернул швац удивился агент купер штирлиц хлопнул себя по лбу вспомнил почему мне была знакома физиономия вашего профессора шваца он один в один похож на доктора из этой лечебницы наверное предположил агент купер наш профессор это потомок местного шваца вполне вероятно слушай фюрер я тебя когда нибудь обманывал «Нет!» — помотал головой фюрер. «Тогда вызывай! Журнал будет твой!» «Ладно!» — сказал фюрер и взялся за ручку четырнадцатого номера. «Только тихо! Соседей не разбуди!» — предупредил Штирлиц. «А Кальтенбруннер один живет! У него такой мерзкий характер! С ним никто жить не желает!» «Ахадин!» — воскликнул Штирлиц, открывая дверь ногой. «Тогда не надо вызывать! Мы сами войдем!» Штирлиц и агент Купер вошли в палату. Кальтенбруннер сидел на кровати в красных семейных трусах со свастиками в белых кружочках. Увлеченно сопя, Кальтенбруннер разглядывал картинки в журнале фюрера. «Кальтенбруннер! Смирно!» — скомандовал Штирлиц. Кальтенбруннер испуганно вскочил и вытянул руки по швам. Штирлиц подошел к кровати и взял с подушки журнал. «Это твой журнал?» — строго спросил он. «Не твой. Так какого хрена ты его захапал? Обидел моего друга фюрера?» Фюрер в дверях хлюпнул носом. Штирлиц кинул ему журнал. Фюрер тут же раскрыл его посередине и радостно ославился. «Вот она, моя любимая блондиночка! Спасибо, Штирлиц!» «Кальтенбрунер!» «Я! Тебе не стыдно?» Кальтенбрунер молча уставился на Штирлица преданными глазами. Штирлиц поднес к его носу внушительный кулак. «Будешь обижать фюрера? Дам в морду! Понял?» кальтенбруннер кивнул. — Скажи мне, Кальтенбруннер, говорят, ты на меня покушение готовишь? — Я? — удивился Кальтенбруннер, выходя из оцепенения. — А что? Может, и готовлю. Я такой. Я вредный парень. Штирлиц снова поднес к носу Кальтенбрунннера свой крепкий кулак. — А это видел? — Видел, — сознался Кальтенбруннер. — Вы только что показывали, когда фюрера защищали. — Может, тебя убить? — предложил Штирлиц. — Или есть другие предложения? Кальтенбруннер втянул голову в плечи. «Я больше не буду!» — плаксиво протянул он, раскатывая губы. «И вообще не хочу больше быть Кальтенбруннером! Я такой гад! Со мной никто не дружит!» «Это точно!» — сказал Штирлиц. «Хочешь быть Бонапартом? Их в лечебнице штук двадцать. Будешь с ними футбол играть?» «Чур я вратарь!» — закричал Кальтенбруннер. «Хоть два вратаря!» — кинул Штирлиц. «Купер, этот псих нам не угроза. Он полный болван!» — Я понял, — вздохнул Купер. — Пошли. Агенты из будущего двинулись на выход. Фюрер с Кальтенбруннером смотрели им вслед. Фюрер трогательно прижимал к груди свой ненаглядный журнал. — Я Наполеон Бонапарт. Император Франции, — заявил Кальтенбруннер. — И еще я вратарь. — Хоть два вратаря, — сказал фюрер и побежал доигрывать партию со Штирлицем. — Я два вратаря, — повторил Кальтенбруннер. — Мне Штирлиц разрешил.